Парная культивация. Голова 64 Джан Сюин. Джан Сюин молча стояла возле Суяня, в то время как он был занят культивацией. Её взгляд был прикован к нему. Хоть вначале она и не испытывала к нему никаких чувств, теперь её сердце колотилось чаще при виде него. Это переросло в привязанность. Но она понимала, что это односторонняя влюблённость, потому что даже она могла легко сказать, что их объятия не имели никакого значения. Всё это произошло лишь из-за того, что она сама ему навязалась. Время шло быстро, и час пролетел в мгновение ока, однако для Джан Сю Ин, которая думала о Су Яне и их объятиях, казалось, что прошло много часов. Внезапно дверь в комнату открылась. На пороге появилась Ван Шужень с яркой улыбкой. «Мои поздравления, уважаемый гость! Все ваши ядра монстров проданы за общую сумму в 1082 Камней Духа!» Суянь медленно открыл глаза и взглянул на Ван Шужень. Но в его взгляде не было и капли радости, которую она ожидала увидеть. Вместо этого в его глазах читались нотки гнева. Когда Ван Шужень заметила его серьёзный взгляд, её яркая улыбка тут же исчезла с лица. Она повернулась к Джан Сю Ин и сказала «Выйди». «Да, мадам Ван…» «Нет, она останется». Властным голосом прервал Их суянь, Янь, отчего обе девушки с удивлением посмотрели на него… «Садись, Ван Шу Жень, я хочу обсудить с тобой кое-что важное». «Неужели этот вопрос требует присутствия слуги?» Нахмурившись, спросила Ван Шу Жень. Су Янь не ответил, не сводя с неё свой пронзительный взгляд. Ван Шу Жень с недовольством посмотрела в сторону Джан Сю Ин и задумалась, что же произошло, пока её не было. «Итак, что случилось? Неужели она как-то оскорбила вас?» Спросила она, усевшись на диван. Суянь не ответил на её вопрос, а всего лишь назвал одно имя. Ван Мин. Услышав имя своего двоюродного брата, Ван Шужень от шока широко раскрыла глаза. Откуда он узнал это имя и как он связан со всей этой странной ситуацией? Поняв, почему он задержал мадаму Ван, Джан тоже ошеломлённо уставилась на Суяне. «Уважаемый гость, в этом нет необходимости...» Начала говорить она, но Ван Шу Жень резко её прервала. «Молчать! Здесь мы разговариваем! Разве я разрешала тебе присоединиться к нашему разговору?» Даже то, что Джан Сю Ин была с ней в этой комнате, уже раздражало её, не говоря уже о том, что слуга вмешивается в её дела. «При тут мой двоюродный брат Ван Мин?» Спросила она у Су Яня. «Недавно я узнала о несколько тревожных слухах о твоём двоюродном брате Ван Мине. И скажу прямо, само его существование вызывает у меня отвращение». Отвезел Суянь с покойным, но холодным голосом, от чего у Ван Шужень мурашки по спине пробежали. Она, наконец, поняла ситуацию, когда речь зашла о слухах, связанных с её двоюродным братом. Он всегда был главным нарушителем спокойствия в секте. В «Вы хотите убить его из-за каких-то слухов?» спросила Лога на лице. «Я пыталась изменить его характер, но хоть он и мой двоюродный брат, меня он всё равно не слушает, не говоря уже о том, что его защищают важные фигуры в секте». «Нет, я не убью его, но если он с этого самого момента, хоть пряди её волос коснётся», «Элик, вы либо ещё, я не только нанесу ему визит, но и вас привлеку к ответственности». Когда он упомянул её, взгляд Суяня был направлен на Джан Сю Ин, которая стояла рядом с опущенной головой. «Ты...» — воскликнула Ван Шужень, уставившись с открытым ртом на слугу. «Мне всё равно, как ты разберёшься с ним, но если я от тебя ещё раз услышу, что старейшина секты не может контролировать двоюродного брата в своей же секте, то смогу ли я довериться тебе в решении моих личных проблем?» Ван Шужень в этот момент мысленно проклинала Ван Мина. Она и подумать не могла, что из-за его непристойных действий в секте она может потерять шанс стать мастером алхимии. «Ей придётся заставить его слушать её, даже если для этого придётся применить крайние меры!» Потратив некоторое время, чтобы успокоиться, Ван Шу глубоко вздохнула и кивнула. «Я поняла. Я решу вопрос с Ван Мином, когда вернусь в секту». «Надеюсь, моё решение довериться тебе не окажется ошибочным». Су Янь повернулся к Джан Сю Ин, которая с изумлением наблюдала за происходящим. «Тебе больше не нужно беспокоиться об этой лягушке по имени Ван Мин. Если он продолжит докучать тебе, я уверен, что уважаемая старейшина секты быстро решит этот вопрос, верно?» Сказал он, бросив небрежный взгляд в сторону Ван Шу Жень, которая тут же закивала. Слёзы Джан Сю Ин тут же стали стекать по её щекам. Она чувствовала себя беспомощной и отчаявшейся, а он приложил все эти усилия, чтобы помочь ей. Девушка не знала, как реагировать или как отплатить ему, потому что её объятия были лишь проявлением эгоизма, вызванного отчаянием. Спасибо вам, спасибо вам. В этот момент она могла лишь благодарить его от всего сердца, из-за чего слюки на её щеках стали скатываться ещё быстрее. «Челюсть!» Ванш уже не отвисла. Хоть она и поняла суть ситуации, но всё же была задачна тем, как всё до этого дошло.